Глава вторая. Настоятель и прочее Кто наблюдал когда-нибудь грача, эту степенную птицу, столь сходную по внешности с особой духовного звания, тот видел, наверное, не раз, как он в компании таких же степенных клерикального вида сотоварищей стремит в конце дня свой полет на ночлег к гнездовьем. и как при этом два грача вдруг отделяются от остальных и, пролетев немного назад, задерживаются там и неизвестно, почему медлят. Так что невольно приходит мысль, что по каким-то тайным соображениям, продиктованным, быть может, высшей политикой грачиной стаи, эти два хитреца умышленно делают вид, будто... Не имеют с ней ничего общего. Так и здесь. После того, как кончилось богослужение в старинном соборе с квадратной башней, И певчие, толкаясь, высыпали из дверей, И разные почтенные особы, видом весьма напоминающие игрочей, Разбрелись по домам. Двое из них поворачивают назад, И неторопливо прохаживаются по обнесенному оградой Гулкому двору собора. Не только день, но и год идет к концу. Яркое и все же холодное солнце висит Низко над горизонтом за развалинами монастыря, И дикий виноград, оплетающий стену собора И уже наполовину оголенный, Роняет темно-красные листья на потрескавшиеся каменные плиты дорожек. Днем был дождь, и теперь под порывами ветра зябкая дрожь пробегает порой по лужицам в выбоенных камней и по громадным вязам, заставляя их внезапно проливать холодные слезы. Опавшая листва лежит всюду толстым слоем. Несколько листочков... Робко пытаются найти убежище под низким сводом церковной двери, но отсюда их безжалостно изгоняют, отбрасывая ногами двое запоздалых молельщиков, которые в эту минуту выходят из собора. Затем один запирает дверь тяжелым ключом, а другой поспешно удаляется зажимая под мышкой увесистую нотную папку. — Кто это прошел, Топ? Мистер Джаспер? — Да, ваше преподобие. — Как он сегодня задержался? — Да, ваше преподобие. И я задержался из-за него. Он, видите ли, стал вдруг не в себе. Надо говорить, ему стало не по себе, Топ. а стал не в себе, это неудобно перед настоятелем. Вмешивается более молодой из двоих грачей тоном упрека, как бы желая сказать, можно употреблять неправильные выражения в разговоре с мирянами или с младшим духовенством, но не с настоятелем. Мистер Топ, главный жезлоносец и старший сторож, привыкший важничать перед туристами, которыми он по долгу службы руководит при осмотре собора, встречает адресованную ему поправку высокомерным молчанием. А когда же и каким образом мистеру Джасперу стало не по себе? Ибо, как справедливо заметил мистер «Крис Паркл?» «Лучше говорить, не по себе. Да-да, Топ. Именно, не по себе!» Солидно внушает своему собеседнику настоятель. «Так точно, сэр, не по себе!» — почтительно поддакивает Топ. «Так когда же и каким образом ему стало не по себе, Топ?» «Да видите ли, сэр, мистер Джаспер...» «До того... задохся?» «На вашем месте, Топ, я не стал бы говорить «задохся», — снова вмешивается мистер Крис Паркл тем же укоризненным тоном. «Неудобно перед настоятелем». «Да, задохнулся, было бы, пожалуй, правильнее», — снисходительно замечает настоятель, — польщенный этой косвенной данью уважения к его сану. «Мистер Джаспер до того тяжело дышал», продолжает Топ, искусно обходя возникший на его пути подводный камень, «до того он тяжело дышал, когда входил в церковь, что уж петь ему было труднёхонько». и, может, по этой причине с ним потом и приключилось что-то на манер припадка. Память у него затмилась. Это слово мистер Топ произносит с убийственной отчетливостью, не сводя глаз с мистера Крис Паркла и как бы вызывая его что-либо тут усовершенствовать. Голова закружилась, и глаза стали мутные, даже... Боязно было на него смотреть, хоть сам он вроде не жаловался. Ну, я его усадил, подал водицы, и он вскоре вышел из этого затмения. Мистер Топ повторяет этот столь удачно найденный оборот с таким нажимом, словно хочет сказать «Ловко я вас поддел, а? Так нате же вам еще раз!» «Но домой он ушел!» «Уже совсем оправившись?» «Да, ваше преподобие, домой он ушел уже совсем оправившись. И я вижу, он велел затопить у себя камин. Это он хорошо сделал, потому что на дворе мокрить. Да и в церкви нынче было ужас как сыро, и мистер Джаспер даже весь дрожал, как в лихорадке». Все трое обращают взгляд к каменному строению, протянувшемуся поперек двора, бывшей монастырской Привратницкой над широкой аркой ворот. В окне с мелким переплетом мерцает огонь, а кругом уже сгущается сумрак, окутывая тенями пышные вороха плюща и дикого винограда на фасаде Привратницкой. Соборный колокол вдруг начинает отбивать часы, и в тот же миг под налетевшим ветром зыблется листва вдали на фасаде. Как будто и ее колеблет мощная волна звуков, гулом наполняющая собор и реющая над башней и гробницами, над разбитыми нишами и выщербленными статуями. — А племянник мистера Джаспера уже приехал? — Нет еще, — отвечает жезлоносец, — но его ждут. Сейчас мистер Джаспер один. Видите, вон его тень. Это он стоит как раз между двумя своими окнами, тем, что выходит сюда, и тем, что на главную улицу. А вот он задергивает занавески. «Ну что ж», — бодрым тоном говорит настоятель, давая понять, что происходившее только что маленькое совещание закончено. «Надеюсь, мистер Джаспер не слишком отдается чувству привязанности к своему племяннику. В нашем бренном мире не должно допускать, чтобы наши чувства, пусть даже самые похвальные, властвовали над нами, наоборот». Мы должны ими управлять. Да, да, именно управлять ими. Однако этот звон небесприятности напоминает мне, что меня ждут к обеду. Быть может, вы, мистер Крис Паркл, по дороге домой заглянете к Джасперу? Обязательно загляну. Могу я сказать ему, что вы... Любезно осведомлялись о его здоровье. «О, да, конечно! Осведомлялся о его здоровье! Вот именно! Осведомлялся о его здоровье!» С приятно-покровительственным видом настоятель заламывает на бекрень свою украшенную лентами шляпу. «Конечно!» только слегка, насколько это прилично столь важному духовному лицу, когда оно в веселом настроении, и, бодро переступая затянутыми в изящные гетры ногами, направляется к сияющим рубиновым светом окнам столовой в уютном кирпичном домике, где он в настоящее время имеет свое пребывание вместе с супругой и дочерью. Мистер Крис Паркул, младший каноник, белокурый и румяный, всегда встающий на зарении и не упускающий случай хоть раз в день нырнуть с головой в какой-нибудь подходящий по глубине водоем, реку ли, озеро ли, в окрестностях Клойстергема. Мистер Крис Паркул. Младший каноник, знаток музыки и античной словесности, приветливый, всем довольный, любезный и общительный, юноша по виду, если не по годам. Мистер Крис Паркл, недавно еще репетитор в колледже, а нынешнюю свою должность получивший благодаря покровительству некоего отца... признательного за успешное обучение сына и сменивший таким образом водительство молодых умов по большим дорогам языческой мудрости на вождение душ по стезе христианской веры, мистер Крис Паркл, младший каноник и добрый человек, хоть и спешит домой к чаю, не забывает, однако, зайти в Привратницкую над воротами. Я с огорчением услышал от Топа, что вы прихворнули, Джаспер. — Ну что вы, это сущие пустяки. — Вид у вас, во всяком случае, не совсем здоровый. — Разве? Ну, не думаю. А главное, я этого совсем не чувствую. Топ, наверное, бог знает, что вам наговорил. Это уж у него по должности выработалась такая привычка придавать чрезмерное значение всему, что связано с собором. «Так значит, я могу передать настоятелю...» «Я здесь по особому желанию настоятеля, что вы уже совсем оправились?» Мистер Джаспер отвечает с легкой улыбкой. «О, да, конечно. И передайте, пожалуйста, настоятелю...» Мою благодарность за внимание. Я слышал, к вам должен приехать молодой друд. Я жду моего дорогого мальчика с минуты на минуту. Это очень хорошо. Он принесет вам больше пользы, чем доктор. Больше, чем десять докторов, потому что я люблю его всей душой. а докторов с их латинской кухней не люблю вовсе. Мистер Джаспер смугл лицом, и его густые блестящие черные волосы и бачки тщательно расчесаны. Ему лет двадцать шесть, но на вид он, кажется, старше, как это часто бывает с брюнетами. Голос у него низкий и звучный, Фигура статная и лицо красивое, но манера держаться несколько сумрачная. Да и комната его мрачновата, и, возможно, это тоже на нем сказалось. Комната почти вся тонет в тени. Даже когда солнце ярко сияет на небе, лучи его редко достигают рояля в углу или толстых нотных тетрадей на пюпитре. Или полки с книгами на стене, или портрета, что висит над камином. На этом портрете изображена прихорошенькая юная девушка, школьница по возрасту. Ее рассыпавшиеся по плечам светло-каштановые кудри перевязаны голубой лентой. И ее красоте еще больше своеобразие придает забавное выражение какого-то ребяческого упрямства, как будто она... сердится на кого-то и сама понимает, что не права, но ничего знать не хочет. Портрет не имеет никаких художественных достоинств, это только набросок. Но видно, что художник старался не без юмора, а, может быть, даже с долей злорадства, быть верным оригиналу. «Очень сожалею, Джаспер, что вы сегодня не будете на очередной нашей музыкальной среде. Но, конечно, вам лучше посидеть дома. Итак, доброй ночи. Будьте здоровы. Скажите, пастухи, скажите мне, скажите мне, видали ли вы, видали ли вы, видали ли вы, видали ли вы, как флора, милая, тропой сей проходила. И, разливаясь, как соловей, добряк-младший каноник, его преподобие Септимус крис Криспаркл, на прощание просияв улыбкой, исчезает за дверью и спускается по лестнице. Снизу слышны приветственные возгласы. Достопочтенный Септимус, видимо, с кем-то здоровается. Мистер Джаспер прислушивается, вскакивает со стула и принимает в объятия нового гостя. «Дорогой мой Эдвин!» «Ах, милый Джек, рад тебя видеть!» но ну, раздевайся же, раздевайся, мой мальчик, и усаживайся в своем уголке. Ноги у тебя не промокли? Сними башмаки. Сейчас же сними башмаки. — Милый Джек, ничего у меня не промокло. И, пожалуйста, не нянчись со мной. Терпеть не могу, когда со мной нянчатся. Столь бесцеремонно одернутый в искреннем порыве чувств, Мистер Джаспер теперь уж стоит неподвижно и только пристально смотрит на своего молодого гостя, пока тот снимает пальто, шляпу и перчатки. Этот пристальный, остро-внимательный взгляд, это выражение жадной, требовательной, настороженной и вместе с тем бесконечно нежной привязанности всякий раз появляется на лице Джаспера, когда оно... обращено гостю, и взгляд Джаспера при этом никогда не бывает рассеянным. Глаза его прямо-таки впиваются в лицо Эдвина. «Ну вот, я теперь готов и могу посидеть в моем уголке. А как Джек насчет обеда?» Мистер Джаспер распахивает дверь в дальнем конце гостиной. За ней видна еще небольшая комната, где весело горит лампа, и стол уже накрыт белой скатертью. Весьма авантажная средних лет женщина расставляет на нем блюда. «Ах, Джек, молодчинище!» — восклицает юноша, хлопая в ладоши. «Но послушай, скажи-ка мне, чей сегодня день рождения?» «Не твой, насколько я знаю». — отвечает тот после минутного раздумья. — Не мой, насколько ты знаешь? — Да уж, конечно, не мой. Я, представь себе, тоже это знаю. — Кискин, вот чей. Мистер Джаспер, как всегда во время разговора, смотрит прямо на Эдвина, но на сей раз его взгляд каким-то загадочным образом прихватывает по пути и портрет над камином. — Да, Джек. Кискин, и мы с тобой должны выпить за ее здоровье. Ну, дядя, веди же своего почтительного и голодного племянника к столу. С этими словами юноша, он и в самом деле еще юноша, почти мальчик, кладет руку на плечо Джаспера, а тот дружески и весело кладет ему на плечо свою, и так обнявшись, они входят в столовую. «Бог мой! Да это же миссис Топп!» — восклицает Эдвин. «И до чего же похорошела?» «Да вам-то какая печаль, мистер Эдвин!» — обрывает его супруга главного жезлоносца. «А вось я могу сама себе позаботиться». «Нет, не можете. Для этого вы слишком красивы. Ну, поцелуйте меня разок по случаю дня рождения киски». — Ох, и показала бы я вам, молодой человек, будь я на месте киски, как вы ее называете, — заливаясь румянцем, говорит миссис Топп, после того, как она подверглась поцелуйному обряду. — Это все ваш дядя виноват, вот что. Он так с вами носится, что вы уж, небось, думаете... Все киски на свете так и прибегут к вам, гурюбой. Стоит вам только кликнуть. — Вы забываете, миссис Топп, — с добродушной усмешкой вставляет Джаспер, усаживаясь за стол. — Да и ты, нет видно, забыл, что слова «дядя» и «племянник» здесь под запретом, с общего согласия и по особому постановлению. Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении. Аминь. Здорово ты это, Джек! Хоть самому настоятелю впору, о чем свидетельствую. Подпись Эдвин Друт. Разрежь, пожалуйста, жаркое, я не умею. Так среди шуток и смеха под веселую болтовню начинается обед. Затем наступает молчание, пока гости хозяина расправляются с едой. Наконец, скатерть снимают, и на стол водружается блюдо грецких орехов и графин с золотистым хересом. «Джек!» — снова заговаривает юноша. «Скажи, ты правда чувствуешь, что всякое упоминание о нашем родстве мешает дружбе между нами? Я этого не чувствую». «Видишь ли, нет отвечает хозяин, — дяди, как правило, бывают гораздо старше племянников, поэтому у меня невольно возникает такое чувство. Как правило, ну, допустим, но если разница всего шесть-семь лет, какое это имеет значение? А в больших семьях случается даже, что дядя моложе племянника. Хорошо бы у нас с тобой так было». — Почему хорошо? — А я бы тогда наставлял тебя на путь истины и уж такой бы я был строгий и неотвязный, как сама забота, что юноши кудри сединами убелила, а старца седого в гроб уложила. — Подожди, Джек, не пей. — Почему? — Ты еще спрашиваешь? Пить в день рождения киски и без тоста за ее здоровье? «Итак, за киску джек и чтобы их было еще много много то есть дней ее рождения я хочу сказать мистер джаспер ласково кладет ладонь на протянутую руку юноши как будто касается в этот миг его бесшабашной головы и беззаботного сердца и в молчании осушает свой бокал дай бог ей здравствовать сто лет И еще сто, и еще годик на придачу. Ура, ура, ура! А теперь, Джек, поговорим немного о киски Ага, тут две пары щипцов. Мне одну, тебе другую. Крак! Ну, Джек, так каковы ее успехи? В музыке более или менее удовлетворительны. «Да чего же ты осторожен в выражениях, Джек? Но я-то и без тебя знаю. Ленится, да? Невнимательно?» «Она все может выучить, когда хочет». «Когда хочет. В том-то и дело. А когда не хочет...» «Крак!» Это щипцы в руках мистера Джаспера. «А как она теперь выглядит, Джек?» Снова взгляд мистера Джаспера, обращенный к Эдвину, каким-то образом прихватывает по пути портрет над камином. «Точь в точь, как на твоем рисунке». «Да, этим произведением я горжусь», — самодовольно говорит юноша. Прищурив один глаз и держа щипцы перед собой, он разглядывает портрет с видом знатока. Для наброска по памяти очень недурно. Впрочем, неудивительно, что я уловил выражение. Мне так часто случалось видеть его у киски. Крак — это Эдвин Друт. Крак — это мистер Джаспер. Собственно говоря, — обидчиво говорит Эдвин после краткого молчания, посвященного выковыриванию орехов из скорлупы, Собственно говоря, я его вижу всякий раз, как посещаю киску. И если его нет на кискином лице в начале нашего свидания, так уж оно непременно есть к концу. Крак, крак, крак! — это мистер Джаспер задумчиво. Крак! — это Эдвин Друт сердито. Снова пауза. — Что ж ты молчишь, Джек? «А ты, нет «Нет, в самом деле, ведь в конце концов это... Э, это...» Мистер Джаспер вопросительно поднимает свои темные брови. «Разве это справедливо, что в таком деле я лишён выбора? Вот что я тебе скажу, Джек. Если бы я мог выбирать, я бы из всех девушек на свете выбрал только киску». — Но тебе не нужно выбирать. То — ты -то и плохо. Чего ради моему покойному отцу и покойному отцу киски вздумалось обручить нас чуть не в колыбели? Какого черта? — хотел я сказать. Но это было бы неуважением к их памяти. Ну, в общем, не могли они, что ли, оставить нас в покое? Но, — Но-но, дорогой мой. С мягким упреком останавливает его Джаспер. «Но, но...» «Да, тебе хорошо говорить. Ты можешь относиться к этому спокойно. Твою жизнь не расчертили всю наперед, словно топографическую карту. Думаешь, это приятно? Сознавать, что тебя силком навязали девушки, которая этого, может быть, вовсе не хочет». А ей приятно, что ли, осознавать что ее навязали кому-то, может быть, против его желания? И что ей уж никуда больше нет ходу? Ты-то можешь сам себе выбирать? Для тебя жизнь как плод, прямо с дерева. А мне от излишней заботливости подали его отмытый, обтертый, без прелести и аромата. «Джек, что ты?» «Ничего. Продолжай. Не останавливайся». «Я чем-то тебя обидел, Джек». «Чем ты можешь меня обидеть?» «Господи, Джек, да тебе дурно! У тебя глаза вдруг стали какие-то мутные!» Мистер Джаспер с насильственной улыбкой протягивает к нему руку. то ли чтобы его успокоить, то ли чтобы отстранить и дать себе время оправиться. Немного погодя, он говорит слабым голосом. Я принимал опиум от болей, мучительных болей, которые иногда у меня бывают. А сейчас это последствия лекарства. Вдруг станет темно-темно, словно я во мгле какой-то или в тумане. Но это пройдет, уже проходит. Не смотри на меня. Скорее пройдет. Испуганный юноша повинуется и переводит глаза на тлеющие угли в камине. Застывший взгляд мистера Джаспера по-прежнему устремлен в огонь и даже как будто становится еще острее и напряженнее. Затем крупные капли пота выступают у него на лбу и с судорожным вздохом он откидывается на спинку кресла. Племянник нежно и заботливо ухаживает за ним, пока силы к нему не возвращаются. Когда уже все прошло, и Джаспер стал опять таким же, как всегда, он кладет руку на плечо Эдвина и говорит неожиданно спокойно и даже чуть насмешливо, словно подтрунивая над простодушным юношей. «Говорят...» В каждом доме есть своя тайна, скрытая от чужих глаз. А ты думал, Нед, что в моей жизни этого нет? Честное слово, Джек, я и сейчас так думаю. Но, конечно, если поразмыслить, то даже в Кискином доме, если бы он у нее был, или в моем, если бы он был у меня, ты, кажется, начал говорить... Только я нечаянно тебя прервал. О том, какая у меня спокойная жизнь. Вдали от суеты и шума, ни хлопот, ни тревог, ни переездов с места на место, сижу в тихом уголке и занимаюсь любимым своим искусством. Так что работа для меня вместе с тем удовольствие. Так, что ли? Я правда хотел сказать... что ты в этом роде. Но ты, Джек, говоря о себе, поневоле многое опускаешь, что я бы еще добавил. Например, я упомянул бы о том уважении, которым ты пользуешься здесь, как регент или канонический певчий, или как там называется твоя должность в соборе, о славе, которую ты снискал тем, что... Прямо чудеса делаешь с этим хором, о том независимом положении, которое ты сумел создать себе в этом смешном старом городишке, о твоем педагогическом таланте. Ведь даже киска, которая не любит учиться, говорит, что такого учителя у нее никогда еще не бывало. «Да, я видел, куда ты гнешь. Я все это ненавижу». «Ненавидишь?» — с крайним изумлением. «Ненавижу. Меня душит однообразие этой жизни. Ты слыхал пение в нашем соборе? Как ты его находишь?» «Чудесным. Божественным». «Мне оно по временам кажется почти дьявольским». Мой собственный голос, отдаваясь под сводами, словно насмехается надо мной, словно говорит мне, «Вот так и будет и сегодня, и завтра, и до конца твоих дней все одно и то же, одно и то же». Ни один монах, когда-то денно и нощно бормотавший молитвы в этом мрачном закутке, не испытывал, наверное, такой Иссушающей скуки, как я. Он хоть мог отвести душу тем, что творил демонов из дерева или камня, а мне что остается? Творить их из собственного сердца? — А я-то думал, что ты нашел свое место в жизни, — с удивлением говорит Эдвин друд и, подавшись вперед в своем кресле, кладет руку на колено Джаспера, и сочувственно заглядывает ему в лицо. — Я знаю, что ты так думал. — Все так думают. — Да, пожалуй, — продолжает Эдвин, как бы размышляя вслух. — Киска тоже? — Когда она тебе это говорила? — В мой последний приезд. Ты же помнишь, когда я здесь был? Три месяца тому назад. — Что именно она сказала? «Да ничего особенного. Только что начала брать у тебя уроки, и что ты прямо создан быть учителем. Это твое призвание?» Младший из собеседников бросает взгляд на портрет над камином. Старшему это не нужно, он видит его, не отрывая глаз от лица Эдвина. «Ну что ж, милый мой нет Говорит затем Джаспер спокойно и даже весело. «Значит, надо мне покориться своему призванию. Менять уже поздно. А что там в душе, снаружи не видать? Только это, нет между нами». «Я свято сохраню твою тайну, Джек. Тебе я доверил ее, потому что...» «Я понимаю». потому что мы с тобой друзья, и ты любишь меня и веришь мне так же, как я люблю тебя и тебе верю. Руку, Джек, нет, обе». Они стоят, глядя друг другу в глаза, и, сжимая руки племянника, дядя говорит. «Теперь ты знаешь, что даже ничтожного певчего и жалкого учителя музыки может терзать честолюбие неудовлетворенность какие то стремления мечты не знаешь как это назвать да милый джек и ты не забудешь как я могу забыть то о чем ты говорил с таким чувством хорошо пусть это послужит тебе предостережением Он отпускает руки юноши, отступив на шаг, словно пронзает его взглядом. Тот мгновение стоит молча, вдумываясь в смысл этих последних слов. Потом говорит, видимо, тронутый. «Джек, я, конечно, довольно-таки пустой, легкомысленный малый, и голова у меня не из лучших. Ну, ладно, я еще молод». Стану старше, может быть, поумнее но есть все-таки во мне что-то, способное понимать и чувствовать. И поверь, я понимаю и могу оценить, с каким бескорыстием, не щадя себя, ты обнажил передо мною свою душу для того только, чтобы предостеречь меня от грозящей мне опасности. Мистер Джаспер вдруг весь застывает, словно каменное изваяние Даже дыхание, кажется, замерло у него в груди. — Тебе это нелегко далось, Джек, я видел. Ты был взволнован и совсем не похож на себя. Я всегда знал, что ты привязан ко мне, но даже я не ожидал с твоей стороны такой готовности принести себя в жертву ради моего блага. Мистер Джаспер опять становится человеком из плоти и крови. Это совершается сразу, без всякого перехода. Он смеется, пожимает плечами, машет рукой. — Нет, Джек, не умоляй свое чувство. Пожалуйста, не надо, я говорю от всего сердца. Я не сомневаюсь, что это болезненное состояние духа, которое ты так ярко мне описал... В самом деле очень мучительно и делает жизнь несносной. Но я хочу успокоить тебя. По-моему, мне оно не угрожает. Меньше чем через год киска выйдет из своего пансиона и станет миссис Эдвиндрут. Я уеду на восток, там уж готова для меня место инженера, и увезу ее с собой. Сейчас мы с ней иногда ссоримся, ну это неизбежно. Потому что какой уж может быть особенный пыл в любви, если все в ней предопределено заранее? Но когда нас, наконец, обвенчают, и податься уж будет некуда, я уверен, мы с ней чудно поладим. Одним словом, Джек, как в той песенке, которую, помнишь, я несколько раз вольно цитировал за обедом. «А кто же лучше знает старинные песни, чем ты?» «Я буду петь, жена плясать и жизнью веселье протекать». «В том, что киска, красавица, нет сомнений. А когда она станет еще и послушной...» «Слышите, мисс Дерзилка?» Он снова обращается к наброску над камином. «Тогда я сожгу этот смешной портрет и напишу для твоего учителя музыки другой». Пока Эдвин говорит, мистер Джаспер, подпершись рукой, с задумчиво благосклонным видом смотрит на него, внимательно следя за каждым его жестом, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда Эдвин умолк, мистер Джаспер продолжает сидеть в той же позе, словно зачарованный. Кажется, он не в силах оторвать взгляд от этого оживленного юношеского лица, которая так любит. Потом он говорит чуть заметной улыбкой. — Значит, ты не хочешь, чтобы тебя предостерегали? — Это не нужно, Джек. — Значит, все мои предостережения тщетны? — Я не хотел бы слышать их от тебя, Джек. Во-первых... Никакая опасность мне не угрожает. А во-вторых, мне не нравится, что ты ставишь себя в такое положение. Пойдем прогуляемся по кладбищу. С удовольствием. Только я должен забежать на минутку в женскую обитель, оставить там пакетик для киски, всего лишь перчатки. Столько пар, сколько ей сегодня исполнилось лет. Поэтично, да? Мистер Джаспер, все еще не меняя позы, откликается. «От милого все мило, нет Вот он, пакетик, в кармане моего пальто. Но надо передать его сегодня, а то вся поэзия пропадет. Навещать пансионерок так поздно не разрешается, но оставить пакет можно». Мистер Джаспер встает. стряхнув с себя оцепенение, и оба выходят.